Глава сороковая. Виктор. Всю пятницу, находясь на работе, Горбовский нет-нет да и вспоминал о будущей встрече с зятем. Волновался ужасно, как школьник перед итоговой контрольной работой. Потому что прекрасно понимал, если понравится этому Борису, то приобретет в его лице неоценимого союзника, с помощью которого можно будет подобраться ближе к Ульяне. Насчет того, чтобы вновь начать общаться с Мариной, Виктор не мечтал. Даже с ее твердолобым характером скорее умрет, чем позволит себе смягчиться. Конечно, если будет шанс, он постарается им воспользоваться, но Горбовский всегда был реалистом. Наладить отношения с зятем и внучкой — да, это реально. А вот Ришка — вряд ли. Но хотелось. Безумно хотелось. Не менее сильно, чем вернуть Иру. Виктор постоянно вспоминал детство близнецов. Как он гулял с ними, общался, читал вслух книжки, объяснял что-то. Как помогал делать уроки в младших классах, как дул насадины на разбитых коленках и локтях, как прикладывал к ним подорожник, как заглядывал в детскую во время болезни, чтобы убедиться, дышит и нос не заложен. Удивительно, но воспоминания, оказывается, могут быть одновременно и счастливыми до дрожи, и горестными до боли и спазмов. Потому что не уберег, потерял, предал. А как близнецы всегда смотрели на него, особенно Марина. Она просто обожала отца. Он для нее был непререкаемым авторитетом, абсолютным положительным примером, идеалом мужчины. Был, да. Иришка мечтала стать врачом, как Виктор и бабушка с дедушкой. В итоге пошла учиться в экономический, причем вместе с Максом. Почему? Виктор ли в этом виноват? Или хотя бы в этом нет его вины, а просто дочь передумала? В пятницу вечером, когда Горбовский уже был дома, написала Ира насчет завтрашней встречи. «Мы с Борей будем ждать тебя к полудню в кафе недалеко от их дома. Адрес?» Горбовский несколько минут не мог дочитать сообщение. Так завис на словах «Мы с Борей». «Мы». И дело было даже не в том, что Ира собиралась присутствовать на этой встрече а просто в используемом местоимении, на которое Виктор теперь не имел права. Он ни с кем не был «мы». Ни с детьми, ни с родителями, ни с Ирой. Сказать «мы» Горбовский мог только по отношению к своему рабочему коллективу, и все. Вот так, дожил почти до полтинника, стал обеспеченным и успешным, но всех родных людей умудрился отвернуть от себя. И никто даже не попытался с ним поговорить, понять. «Что-то исправить». «А чего тут понимать?» вздохнул Виктор, сохраняя присланный Ирой адрес. «Тоже мне, уравнение Шрёдингера». «Все все правильно поняли, а исправлять должен был я, а не они». Оглядываясь назад, Горбовский понимал, что хотел бы поступить иначе. Встретиться с детьми, а не ждать, пока перегорит, пытаясь показать, что ценит их мнение. Убедить, уговорить, попросить прощения. Хоть миллион раз попросить прощения. Понадобиться, плакать и на коленях стоять. Сделать их своими союзниками и сообща вернуть Иру. Но лучше бы, конечно, просто не связываться с Дашей. Теперь уже Виктору казалось, что это было совсем несложно. В субботу с самого утра на улице вновь мело, да так, что Горбовский из своего окна не видел ближайшее дерево, а уж дорогу внизу тем более. Мерзкая погода. В такую только дома сидеть, чай пить. Но нет, не сегодня. Сегодня слишком важный день, чтобы даже обращать внимание на снегопад. И Виктор действительно практически не обращал на него внимания, но метель и метель. Раньше бы раздражался, ворчал, но теперь мысли были о другом. О том, поладит ли с зятем, позволит ли тот увидеть Ульяну, не только на фотографиях. А еще Виктор думал об Ире и о том, что вновь встретиться с ней такой родной, несмотря на всю ее холодность, и о том, по какой все-таки причине бывшая жена затеяла это именно сейчас. Да, Ира всегда была добрым человеком, но… Тем не менее, в голову лезли дурные мысли. Что у нее со здоровьем, Горбовский не знал, но понимал, что нужно узнать. Потому что если все действительно так, как он подозревает, тогда дело плохо.